К концу 1969-го, после целого года невнятных обещаний из Лос-Анджелеса, мы с нетерпением взялись за новый фильм. Пол сказал, что устал от романтизации наркотиков, особенно в кино. Он хотел полностью лишить очарования наркоманию, снять фильм о наркомании из Нижнего Иссайда и назвать его просто «Мусор». Мне идея понравилась, я сказал, конечно, давай. Исполнители были новые, молодые, сменившие поп-поколение ребята вроде Джейн Форд, 16-летней красавицы с бритыми бровями и зализанными волосами. Те мораль и ограничения, с которыми ранние суперзвезды боролись, были для них столь же далеки и нереальны, как викторианская эпоха для нас сегодня. Поп-культура не была проблемой или выбором для нового времени. Ничего другого они и не знали. Постскриптум. Некоторые из тех, кто был так нам дорог и сделал шестидесятые тем, чем они являются, умерли молодыми в семидесятых. Эдди осталась в Калифорнии, жила тихо, даже вышла замуж. Но то и дело оказывалось в разных больницах и в 1971-м умерла от острого отравления барбиталом. Малышка Андрея Фельдман однажды оставила записку в квартире на углу 5-й авеню и 12-й улицы, где жила с родителями. В записке она говорила, что «отправляется к славе», после чего выпрыгнула из окна с 14-го этажа, сжимая Библию и распятие. Эрика Эмерсона обнаружили ранним утром посреди Хадсон-стрит. По официальной версии его сбили, но ходили слухи, что от передоза он прямо там и свалился. В любом случае, его велосипед был не поврежден. У Кенди Дарлинг с Голливудом так ничего и не получилось — Тенниси взял ее в свою внебродвейскую пьесу «Штурмовое предупреждение для малых судов», и ближе к традиционному шоу-бизнесу она уже не подошла. В 1974 она заболела раком и несколько недель провела при смерти в больнице Коламбус в нескольких кварталах от фабрики. Похороны у него были как у настоящей кинозвезды, как она и мечтала, за городом в конторе Фрэнка Кэмпбелла. «Однажды утром мы пришли на фабрику», И обнаружили, что дверь в темную комнату, в которой два года прятался Билли, открыта, а его там нет. Пахло в комнате ужасно. Повсюду были буквально тысячи окурков, а на всех стенах астрологические прогнозы. Мы убрали там и покрасили черные стены в белый. Через несколько недель мы купили копировальную машину и эту комнату отвели под ксерокс. Где-то через год нам сказали, что видели Билли в Сан-Франциско, но сам я никогда больше его не видел и не слышал, если не считать ту записку, что он приколол на стену, когда исчез. Энди, меня тут больше нет, но я в порядке. С любовью, Билли. Конец книги. Звукорежиссер Елены Ситникова читал Кирилл Петров.